На встречу мне шел человек, одетый в пальто поверх пижамы с собакой на поводке. Он удивленно взглянул на меня, и я понял, что громко разговариваю сам с собой. Я умолк, перестал говорить с Дебауером. Нужно ли мне вступать с ним в спор не в мыслях, а наяву? Он примет вызов. Ему этот спор даже доставит удовольствие. Если я отнесусь ко всему легко по спортивному, как к игре, то из спора сына с отцом могут возникнуть доверительные отношения. Он получит удовольствие, узнав о пути, который привел меня к нему, начало которому положил роман из серии для удовольствия и приятного развлечения читателей, и он расскажет мне о том, как Карл вернулся домой, если он еще это помнит, а потом мы будем вместе сидеть, пить красное вино и говорить о возвращении домой, о возвращении Одиссея, о возвращении Карла, о его и моем возвращении. Возможно, я бы вступил с ним в разговор, если бы он действительно был авантюристом, игроком, каковым я долгое время его себе представлял. Однако игривая авантюрная легкость всегда была только фасадом, за которым прятались его демоны. В два часа ночи я был уже дома. В комнате было слишком натоплено, я открыл окно и негромко включил музыку. Я понял, что мне теперь не уснуть... И мне стало любопытно, есть ли еще по соседству какая-нибудь несчастная душа, что мучается так же, как я. Однако ни в одном из окон не было света. Я сидел за столом и слушал джаз. Это было соло для рояля, спокойная, тягучая, ироническая музыка. В комнате было уютно и тепло из-за включенного отопления, которое не регулировалось и открытого окна. Я взял один из блокнотов с желтой бумагой, которые мне очень нравились, и которые я накупил в большом количестве, и стал писать. «О том, кто ходил учиться страху. Как и тысячи людей до него и после него, он оставил в Европе жену и ребенка, свое темное прошлое и прежнее имя, прибыл в Америку под новым именем и с видами на светлое будущее, и сделал здесь карьеру». Профессиональная карьера привела Джона дебауэра в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где он стал профессором политологии. В прошлом я написал о его швейцарских корнях, об учебе в Германии, о близости к и Ханке, об их совместном бегстве, о его жизни в Берлине, о его псевдонимах. Я написал о том, что было им за это время написано, о школьном сочинении, о статьях военного времени в немецкой общей газете и в газете «Рейх», о послевоенных статьях в «Ночном экспрессе», о романах, Я не стал писать о том, как я понял его теорию Одиссея права, не стал писать, что Дебауэр с ее помощью пытается оправдать свое прошлое. Разве это и так не ясно, если знать о его прошлом? Однако я упомянул о том, чем он занимался в своей коммуне и на январских семинарах. Я закончил писать рано утром. Я лег спать, спал мало и беспокойно. В десять часов встал, взял рукопись и пошел в университет. Набрал текст на компьютере и подписал своим именем. Потом я позвонил адвокату, с которым познакомился на одном из докладов в школе права, поехал к нему и договорился с ним о том, что он предложит мою рукопись для публикации газете «Нью-Йорк Таймс» и проследит, чтобы ее либо опубликовали полностью, либо не печатали вовсе. Билетов на самолет в этот день уже не было, но мне удалось купить билет на первый рейс следующего дня. Глава девятнадцатая Самолет взлетел с некоторой задержкой. Когда мы летели вдоль побережья на север, солнце уже зашло, вечерний свет отражался на воде и окрашивал снег в розовый цвет. Я не был уверен, что мы летим над Гудзоном и Адирандаком, но попрощался с ними. Потом я увидел внизу огни Галифакса, а потом совсем стемнело. Я боялся заранее звонить Барбаре и сообщать о моем возвращении. А что, если она скажет по телефону, что кое-что изменилось? и что мне лучше переночевать у друзей или у матери, что мы сначала должны прикинуть, сможем ли мы быть вместе. Нет, у нее никого другого нет, во всяком случае, нет постоянной связи, но если она с кем-то познакомилась. Нет, она меня любит, она меня очень любит, но если она в себе еще не разобралась, да, она хочет меня видеть, но если для нее быть вместе со мной в одной квартире слишком близко и слишком тесно... Я не позвонил... и не услышал этих слов по телефону, но ничего от этого не выиграл. А если она выскажет это все мне прямо на лестничной площадке перед входом в квартиру, или в коридоре, или в комнате? В комнате, из которой, как из всех других комнат, уже вынесли мою мебель и отправили на хранение на склад. На Рождество Барбара прислала мне плюшевую мишку. Его мне подарили еще в детстве, и он всегда сидел на книжной полке во всех квартирах, где я жил. С горячим приветом из дома. приписала она. Я очень обрадовался. Но откуда мне знать, отправила ли она игрушечного медведя как посланца любви, чтобы напомнить о себе, или просто побоялась уложить его в одну из коробок, в которую упаковала мои вещи и мебель? Она бы наверняка мне об этом написала. Все герои моих историй о возвращении домой возвращались, ничего не подозревая, потому что не получали писем, звонков, вообще никаких вестей. Впрочем, не совсем так, ведь Агамемнон Вернулся домой, ничего не подозревая, хотя отправил с посланцем к Литымнестре весть о своем возвращении. Она притворилась, что ждала его, потому что хотела убить, и в конце концов убила. Я сошел с ума. Что за глупые, глупые мысли! Моя мебель и вещи по-прежнему в квартире, в этом я мог быть уверен. Было бы иначе, она бы мне написала. А со всем остальным она бы повременила, она бы подождала, пока сможет высказать мне все при встрече. Я отвлекся на еду и на фильм, а моя соседка рассказала мне о своих отпусках, Четверо детей и двенадцать внуков. Когда выключили верхнее освещение, и соседка, похрапывая, прислонила голову к моему плечу, колесо моего страха сделало еще один оборот. Я пытался остановить его и оценить свои шансы. Если она не захочет, чтобы я жил с ней в этой квартире, стоит ли мне, вопреки всему, там оставаться? Поначалу я не мог себе этого представить, а потом стал сомневаться, останусь ли я в квартире ради нее или ради себя, потому что не хочу обременять ее своим присутствием или потому что боюсь неприятностей. Нет, я больше не совершу ошибки, которые однажды сделал. Я останусь. Быть рядом, ничего не требовать, но ухаживать за ней, не приставать, но предлагать свою близость, не скрывать своих чувств, но уважать ее чувства». и демонстрировать это уважение, проявлять некоторую долю самоиронии. Чем дольше я обдумывал этот сценарий, тем лучше он мне казался, и тем яснее мне становилось, что я не справлюсь. Не смогу. Как быть, если она откроет дверь, а рядом с ней будет стоять другой мужчина, положив руку ей на плечо? Драться? Мне вдруг пришла в голову мысль о дуэли. Мне стало ясно, что если двое мужчин любят одну и ту же женщину, то один из них лишний на этом свете. что они, если они действительно ее любят и не в состоянии завоевать, не захотят вдвоем жить на земле и лучше погибнут на дуэли, чем будут жить без нее. Глупо, что женщины не соглашаются играть в эту игру, поступают не по правилам, выбирают того, кто погиб, а то и обоих сразу. Даже если я устрою драку с тем другим, Барбара не будет смотреть на меня сияющими глазами. Если он ударит меня в ответ, а я кубарем скачусь по лестнице и буду лежать на площадке, она, может быть, избежит вниз, и положит мою окровавленную голову себе на колени. А если упадет он? Если он в ее глазах окажется храбрецом и жертвой, а я грубым хулиганом? Я понял, что мне пора усмирить свои страхи. Мой страх расползался, словно клякса, разливающаяся по всему листу. Скоро на этом листке не будет даже места, чтобы написать «Я тебя люблю».